Глава 86. Как я похоронила слона. «Так страшно, когда кто-то уходит, а ты остаешься. Из книги «Как я съел собаку» Евгений Гришковец. Пришел еще один февраль моей жизни. Много лет хожу в музей имени Пушкина мимо Храма Христа Спасителя и ни разу не возникало желания зайти, хотя была и не раз была, И на смотровой площадке, и на концертах здесь. А сегодня зашла. И свечи поставила. И понятно, о чем думала. Молилась и вспоминала уж столько всего прожито, начиная с перестройки, которую я помню ребенком. Я не забуду, как в 1991-м танки шли по Ленинскому проспекту Москвы, и от этого звенела посуда в Серванте. Потом реформа 1993 и дефолт 1998 и август 2008 как отбивалась от преступного рэкета не в 2000-х, а в 2020-м. И я буду помнить, что в очередной раз из-за политики стало намного беднее, вкладываясь в российские акции, тем самым поддерживая свое государство и уход из жизни моих родителей. И два развода, как две безумные войны. Да мало ли еще что было, а самое главное будет. У меня нет кольца Соломона, только перстень углического часового завода, который отсчитывает время, и я точно знаю, что все проходит, пройдет и это. А вот сегодня, в первый день весны 2022 го написала другой текст. Я всегда хорошо, крепко сплю, даже без снов шучу, как человек с чистой совестью. И пару недель назад мне приснился очень четкий сон, что я похоронила слона. Такого большого, милого, молодого, самого настоящего, с шершавой кожей и хвостиком-кисточкой. Не то чтобы похоронила, закопала, но сама за рулем, рядом дочь на соседнем сиденье, везла его на открытой платформе катафалки, Что я чувствовала? Не скорбь нет, скорее удивление, грусть и облегчение. Несмотря на то, что слон выглядел весьма натурально, он казался очень легким, как будто мы везем его хоронить не на кладбище, а едем в поле, чтобы отпустить его, как воздушный шарик в небо, как когда-то олимпийского мишку в 1980 году. Когда я проснулась, очень удивилась и почему-то вспомнила шарики из марафона Блиновской, о которых еще недавно так много говорили, Я так и не поняла, кого я похоронила. Себя, свою любовь к Марио, свои надежды на спокойную и достойную старость или свободу.